цик цик сум цик, -цик. тропка третенька дорожка роща добра лесок прямо провея немножко влево и наискозь цик цик цу цик цик цик цу цик цик цик цу цик цик цик цу цик Ми при городцю горка. Ой, серралечка, ріка. І якщо присмотриш соркам, видно все издалека. Цик-цик, цу-цик, цик-цик, Берёзы, травку, мыленьку и лист. Дождик и ливни, и грозы, Всё это знает турист. Цик-цик-цу-цик, цик-цик-цу-цик, Цик-цик-цу-цик, Уважаемые родители, Пожалуйста, запомните, Детям вредно находиться в комнате. Убедительно вас просим. в виду хорошей погоды отпустите их в туристические походы. Пусть познакомятся с чудесами природы, Исследуют леса, поля и огороды, Исторические местности и вообще окрестности. Дети обещают хорошо себя вести, Не сбиваться с пути, Не лезть в воду, не зная броду. Беречь природу... Не есть яблоки из чужого сада Не делать того, что не надо А делать только то, что надо Слоненок Это я И верблюжонок Это я Дали честное слово не делать ничего дурного И родители отпустили их без всякого огорчения Сейчас мы расскажем про их приключения ПЕСНЯ Прекрасная летняя пора Тепло и белый чистый Идем поход тари-тарак, идем поход тари-тарак Ту-ру, ту туристы С собой мы взяли сухари Козе в банок триста Идём по компасу Тари, идём по компасу Тари. Торо, ту тори, ту туристей. Мы где идём мы два и три. Тарой, какие камни степь. На всё равно ведь мы тари, на всё равно ведь мы тари. Торо, ту тори, ту туристей. Гляди, верблюжонок, какие превосходные места. Ой, красота. Мне кажется, пора нам записать свои э, наблюдения. правильные рассуждения Пиши, а я тебе продиктую. Протестую. Зачем мы орём Бросим жребий. Кто вытянет палочку, тот... Идет, идет. Тяни первый, я буду тянуть последний. В какой ноге? Э -э в левой передней. Опознался в задней правой. Значит, правильно, я главный. Это обман. Явный. Мы же договорились, кто не вытянет палочку, тот главней. А я придумал умней. Ты будешь главным пять дней, и я... 5 дней ну, Зачем нам э, ссориться в Правильно. Пиши, я диктую. Диктуй. Природа. Прекрасная. Погода. Прекрасная. Настроение. Прекрасное. Положение. Неясное. Почему? Чтобы потом было интереснее читать. А, написал. Пошли дальше, прячь тетрадь. Мы день идём, и два и три, Дороги каменисты, Но всё равно ведь мы тари, но всё равно ведь мы тари, Туру, тури, туристы. Клим под небом у костра, Под Привет вам, птицы, мы тара, Привет вам, птицы, мы тара. Туру, тури, туристы. Послушай, слоненок, Мы идем уже пять часов среди лесов. Уж вечер близко, как я погляжу. Ничего, мы скоро придём к ежу. Там мы найдём и стол, и дом. Хе. Как ты думаешь, мы правильно идём? Сейчас определим по плану. Дай-ка я его достану. и так мой друг, гляди сюда, где юг. Юг? Там... Предположим, что так, тогда мы должны идти через овраг. Ну, а если юг тут, что вы скажете, дорогой верблюд? Тогда мы должны идти через болото. То-то. Ну, а если юг не там, не тут, а совсем в другом месте? Сказать по чести, это значит, что мы сбились с Пути. Не грусти. Даже если пришлось заблудиться, падать духом не годится. Есть верный способ найти путь. Какой? Спросить у кого-нибудь. Правильно. Язык доведет до Киева, а вот кто-то ползет. Спроси его. Здравствуйте. Мы никогда не видели таких странных зверей, как вы. Почему у вас нет главы? Я червяк. Как? Червяк. Я лежу и думаю, думаю и лежу. Простите, вы не знаете, как пройти к ежу? Не знаю никаких ежей. Оставьте меня в Безобразие какое! Я лежу и думаю о важном, у меня нет времени болтать с каждым. Простите, а о чём вы думаете? Пожалуй, не ответим Пошли дальше, может, кого-нибудь встретим Блуждаем мы почаще По зарослям молчащим Ау, ау A-u, a-u, a-u, a-u! птица! К ней следует обратиться Здравствуйте! Привет! Как вас зовут? Ворона А я верблюд Вы не знаете, как пройти к ежу? Сейчас соображу По-моему, так Сперва идите прямо, там будет яма. Пройдя яму, сверните налево, потом направо. Там будет дубрава, от неё возьмёте наискосок, там будет лесок. А потом пройдёте с полверсты, через кусты, пройдя кусты, повернёте обратно. Понятно? Нет, непонятно. По-моему, я говорю совершенно ясно. Нет, не ясно. Правда, я выгляжу прекрасно. Я ведь ещё молода и потому забывчива иногда. Меня всего лишь 104 года. У нас такая порода, мы, вороны, живём 300 лет. Дайте нам, пожалуйста, совет, как пройти к ежу. Сейчас соображу. Значит так, сперва идите вправо, там будет канава, ну и так далее. Вам нравится мое перо? А вообще обратитесь в справочное бюро. До свидания, до свидания. У меня срочное заседание. Улетело. Скверное дело. Может быть, заночуем в лесу? Я сейчас хворосту принесу. Разожжем костер, сварим ужин. Я, конечно... Не боюсь, но, кажется, я простужен. И я не боюсь, но меня, кажется, грипп. Слышишь, как я охрип? Слышу, и погода мне не нравится. Куда направиться? Давай продолжим поход. Послушай, там кто-то поёт. Гляди, какой роскошный дом. Подойдём. Прекрасно жить на даче, качаться в гамаке и есть супец с горячий на чистом молоке, ловить мышей про как дива напал нет роза я по ночам гуляю любую с сновау я птичку не поймаю мышонка не вспугну ловить мышей как Проза Как дивно Пахнет Эта роза Здесь, видимо, гнездится Какой-нибудь знатный Зверь или важная птица А вот Табличка у ворот Здесь живет Мурлыка Васильевич Кот А тут что написано? Я плохо вижу, уже темновато Не входить во дворе злые котята. – Постучись. – Нет, ты постучись. – Я боюсь. – Ладно, я постучусь. – Кто там? – Я слоненок. Пожалуйста, Пустите нас. Сейчас, сейчас, сейчас вспомню, слонёнок. Вы такой маленький, рыженький, глазастый. Нет, я большой, я ушастый. У меня хоба. Он одновременно и нос, и рука. Хм. Я не знаю такого чудака. Ломиться в чужой дом, что за странная манера. Уходите, я позову милиционера. Немедленно Уходите прочь. Но ведь скоро ночь. Вокруг леса и овраги. Пустите нас. Вы бродяги. Может быть, даже вы бандиты и воры. Все порядочные звери забились в норы и спят. ступай! Ступайте. Не то я выпущу моих котят. Они вас загрызут, растерзают, искусают, раскромчают. Бежим скорее от этих дверей. Бежим, поищем б добрых зверей. Поищем добрых зверей. Бежим, поищем добрых зверей. <з outline> <seguir> <з principles> Отдышаться. Придется нам на ночь в лесу остаться. А ты не бойся, ты же со мной. А ты со мной, расположимся под этой сосной.